Лично я, переспросил я удивленно, но у меня ни талантов, ни выдающихся способностей. Обычный человек из толпы. Из-за таких как я мир не переворачивается. Зачем я ему? Вот на этот вопрос мы пока не нашли ответа, произнес коротышка, вертя в пальцах зажигалку. Есть догадки, но ответа нет. Годами профессор работал, ставя свои эксперименты именно на тебе. «И постепенно подошёл к финальной стадии исследования. Но ты об этом даже не подозревал». «То есть вы ждали, когда завершится эта финальная стадия, чтобы потом прибрать к рукам у меня и результаты экспериментов?» «В общем, да», — кивнул коротышка. «Но, как назло, в небе сгустились тучи. Кракеры что-то пронюхали и зашевелились. Волей-неволей приходится торопиться и нам». «А система об этом знает?» «Нет, система пока ничего не заметила». Кроме разве того, что вокруг профессора начинается какая-то возня. И кто же такой профессор? Несколько лет профессор работал в системе, работал не так, как работаешь ты, выполняя, что прикажут. Он занимал большой пост в центральной лаборатории. Его специальность в системе? Перебил я. Разговор становился все запутанный. Я был чуть ли не главной его темой, но по-прежнему не понимал ни черта. Да. Типовнолкаратышка. Твой коллега. Просто вы не пересекались по работе. Не говоря уже о том, что система огромная организация, помешанная на секретности. Что конкретно в ней происходит, по большому счету знают только несколько человек наверху. В итоге левая рука не знает, что делает правая, а один глаз видит совсем не то, что другой. Проще говоря, слишком много информации, с которой никто не может справиться в одиночку. Кракеры пытаются эту информацию украсть, конвертеры стараются ее уберечь, но так или иначе организация слишком громоздка и сложна, чтобы кто-либо мог удерживать весь поток данных под контролем. В такой ситуации профессор уходит из системы и начинает собственные независимые исследования. Знания его огромны. Он специалист высшего класса в нейрохирургии, биологии, палеонтологии, психиатрии и любой области, касающейся человеческого мышления. Можно сказать, редчайший тип гениального ученого универсала эпохи Возрождения, живущий в наши дни. Я вспомнил, как объяснял старику простирку и шаффлинг, и мне стало не по себе. Почти все конвертационные системы, которыми вы пользуетесь, созданы этим человеком, сказал коротышка. Грубо говоря, вы муравьи, которые живут и работают по заданной им программе. Уж извини, если тебя обижает такое сравнение. Да нет. Не обижает. В общем, он ушел из системы. Его, естественно, тут же позвала к себе фабрика. Ведь чаще всего конвертеры, выпавшие из системы, становятся кракерами. Но профессор отказался от приглашения. Заявил, что должен заняться собственными исследованиями. И с тех пор стал врагом как для одних, так и для других. Для системы, потому что знает слишком много секретов. Для фабрики, потому что не перешел на их сторону. А это значит враг. Профессор все это прекрасно понимал. И построил себе лабораторию прямо по соседству с логовом жибервогов. Ты уже бывал там, не так ли? Я молча кивнул. Отличная идея, продолжал он. Никто чужой не сонится. Вокруг просто кишит от жибервогов, с которыми не справятся ни кракеры, ни конвертеры. Сам профессор, чтобы туда попасть, выстраивает коридор из ультразвука такой частоты, которую жибервоги на дух не переносят. И проходит по нему, как Моисей по расступившимся водам. Идеальная система защиты. Если не считать его внучки, ты, наверное, первый, кого он к себе пустил. Это говорит, насколько ты для него важен, а также, что его работа близка к завершению. Чтобы все успешно закончить, он и вызвал тебя.、М、да. Только и выдохнул я. Никогда в жизни не думал, что мое существование может представлять какую-то важность. Сама эта мысль «я важен» казалась настолько абсурдной, что привыкнуть к ней сразу не получалось. Стало быть, конвертация, которую я для него выполнял, всего лишь приманка, чтобы вызвать меня к себе? Если главное для него — это я, значит, в самих этих данных ценности не на грош. «Да нет, здесь ты как раз ошибаешься», — возразил коротышка и снова бросил взгляд на часы. «Эти данные — сверхсекретная программа». Вроде бомбы с часовым механизмом. Когда придет время, бомба взорвется. Разумеется, это образное выражение. Никаких подробностей мы и сами пока не знаем и не узнаем, пока не расскажет сам профессор. Итак, что еще? Давай быстрее, у нас мало времени. После нашей милой беседы мне нужно еще кое-что успеть. Куда делась внучка профессора? Внучка? А что с ней? Удивился коротышка. Мы ничего не знаем. За всеми подряд не уследишь. А ты что, положил на девку глаз? Нет, ответил я и повторил про себя, наверное, нет. Не сводя с меня глаз, коротышка поднялся со стула, взял со стола сигареты с зажигалкой и спрятал в карман. В общем, теперь ты понял, что происходит и чего мы хотим. Добавить к этому можно только одно: у нас есть конкретный план. а также информация, благодаря которой мы в этих скачках опережаем кракеров по крайней мере на пол корпуса, но сил у нас пока еще не так много. Если фабрика вовремя сориентируется и вступит в борьбу всерьез, нас обгонит и в итоге раздавит. Поэтому приходится водить их занос, чтобы они ничего не заподозрили. Это ты понимаешь? Понимаю, сказал я. Чего что-то не понять? Но своими силами нам с этим не справиться. Значит, необходимо одолжить силы у кого-то еще. У кого бы одолжил ты? У системы, ответил я.